Глава 14. Серая фабрика. Серая фабрика впечатляла даже с высоты птичьего полёта. Колоссальная котловина, уходящая к горам на горизонте, была накрыта прозрачным тройным колпаком полтораста метров высотой. Под колпаком угадывались суровые формы машин, громадных и неподвижных, словно утёсы. Они проглядывали неясными тенями, В разрывах клубящихся оранжевых дымов на них ложились огненные отблески связких потоков кипящей массы, раскалённой до красна. В крутящихся дымах, фонтанах искр, вихрях пара сновали челноками огромные сложные механизмы, направляя расплав по разным руслам. Музыкально ориентируя сине-белые вспышки, ритмично чередуя вращение розовых смерчей, и биение ветвистых голубых молний. Грохот, вой, шипения этого технологического буйства лишь домысливались. Звук не проникал наружу, запертый колпаком. Котловина вокруг фабрики была залита гладким металлопластом, и колпак вставал, будто остров на мутном озере. Из озера вытекала изливистая улочка, с обеих сторон застроена плоскими кремовыми корпусами и впадала в квадрат посадочной площадки. А вокруг, где ближе, где дальше, высились горы, удивительно соседствуя с индустриальными пейзажами. Вы, кажется, мечтали попасть сюда, усмехнулся плотный чернец, проходя по салону турболёта. Так мы доставили вас в пункт назначения спецрейсом. Хы! Большое спасибо. поблагодарил Серида. Его, как и друзей, крепко держали за руки и ноги шестеруки и десятиглазые голимы роботы-охотники. Не стоит благодарности, расшаркался Чернец. Всегда рады. За что вы нас, дяденьки? заныла Клот, скорее издеваясь, чем жалуясь на судьбу. А за всё, тётенька, с неожиданной ненавистью ответил Чернец. «Скольких из вас я сюда привез, о-о-о! Сколько гряди вычистил, сколько выгрев дерьма! Я осенизатор и горжусь этим, поняла, мразь!» «Слышь, храбрец-удалец!» — подал голос Середа. «А ты приказал бы этому болвану отцепиться от меня, и мы бы с тобой выяснили, кто тут мразь!» «Обойдешься!» — осклабился Чернец. Когда заткнись и не выпендривайся, или давай в теремок поиграем. Я флагман Середа, для сибумов беда. А ты кто? А, -а, -а я старший инспектор Альварада. Мне, ваша сволочь, не рада. Время покажет, — мягко сказал Середа. Кто из нас кому не рад? Приготовиться к посадке, — крикнул Альварада. Турболет описал круг и сел, качнувшись на выпущенных шасси. Выходи по одному. Голем 1. Нейтрализация. Голем 2. Гидрализация. Голем 3. Середа вышел первым. Сощурившись, он осмотрелся. Тибет. Никогда здесь не был, хотя и тянуло. Вот и исполнилось желание. Кажется, нас уже ждут сказал Курт, спускаясь по трапу и подбородком указал на компанию молодых людей, стоявших неподалеку за ограждением посадочной площадки. «Руки в брюки, челюсти в коровьем ритме жуют бетель. Вся улица в оранжевых плевках. Явно не встречающая». Середа повернулся и подал руку Дане. Вайнштейн помог спуститься к лот. Встречающие очень оживились и подошли ближе. «Счастливо оставаться!» — крикнула Леворадо из затворяющегося люка. Турбины подняли вой, погоняя полевую поземку. И приплюснутый аппарат полетел вверх и в сторону, подбирая суставчатые шасси. Встречающие выстроились в ряд. «Здравствуйте, девушка!» — глумливо улыбнулся самый мускулистый, приземистый монголоид и поклонился Дане. «Привет!» Буркнула девушка и улепилась за руку Виктора. Флагман улыбнулся: "Невоспитуемая. Вряд ли эта шпана опаснее бумов". Середа пошагал прямо на ряд плотно сбитых крепышей. Те расступились, но оглаварю хитрелсо сплюнуть оранжевым на флагманский ботинок. Крепыши так и впирились в Середу. Тот остановился, глянул на вожака и произнёс с ленцой в голосе: "Вытри". Главарь ухмыльнулся, скали красные зубы. И Виктору пришлось самому очищать обувь. Он ударил вожака в пах, а когда тот согнулся, сипя от боли, врезал запачканным ботинком по морде. Колыхаясь и вскидывая руки, вожака прокинулся на спину. Середа придирчиво осмотрел обувку. «Вроде чисто», — сказал он. И пошел дальше. Вайнштейн заспешил следом, прижимая к себе локоток мадмузель Вандаль. Позади шумно заговорили. Затем один из крепышей воззвал: "Середа!" Виктор обернулся. "Ну, сказал он. Вы Середа?" спросил утираясь вожак. "Тот самый!" "Середа, флагман доброфлота!" внёс ясность Курт. "Ну ты болда!" раскритиковал вожака его дружок и напёрсник детских игр. "Выле ты, европеоид!" "Я не ходил!" ныло пробуннил вожак. «Я же не знал, что это он!» «Вы даже не думали, — подхватил Европеоид, — что вы у нас появитесь!» «Так уж карты легли!» — усмехнулся Середа. «Ладно, проводите нас. Где вы обычно собираетесь?» «В штабе, позелка!» — заулбался Монголоид, потирая опухающую челюсть. «Хе -хе, «Или в клубе!» — сказал Европеоид. «Тогда вперед!» И толпой они двинулись по улице, обсаженной редкими келлами топольками. В перспективе вздымался колпак серой фабрики. Он отделял чистый горный воздух Тибета от бурления рассветных дымов и огненных ошмётков. "Слушайте", сказала Дана и кивнула на купол фабрики. "А это разве не опасно?" "Ха-ха", скричал европеец. "И ещё как? Там такие температуры в аком" Давление в десятки тысяч атмосфер. А в котлах и под сотню тысяч, подхватил монголоид, шмыгнув носом. Но только кому какое дело? Все операторы из ЗОН СК. Трванёц кто? Да ванёдкава, не велика трагедия. Меньше будет поддонков и мерзавцев. Дана хотела возразить, но Серида остановил её. А что тут выпускают? Телепласты, ответил европеоид. «Телемерные пласты, то есть! Готовые отливки! Мы ночью отвозим в Лхасу!» «А космодром тут есть где-нибудь?» «А зачем?» «Да как тебе сказать?» — усмехнулся Середа. «У вас тут интересно, конечно, но у меня дела, и я не собираюсь здесь долго задерживаться». «Ух ты!» — произнес кто-то, а Монгалоид добавил напряженным голосом. «А нас возьмете с собой?» Середа обернулся и сказал чётко и раздельно. Я беру всех, кто готов взять в руки оружие и бить сибумов. Мы с вами. Кто это мы? Вас как звать-то хоть? Я Серинг Пемба, представился монголоид. А я вышел вперёд европеоид. Аре убрай. Он мёртв, дикавольканте. Посыпалась в разбой. Матвей, послышав, «Осиоканда! Андри Роже! Вперед, гвардия!» — ухмыльнулся Середа. Встречающие взвыли от восторга. Наконец-то в их убогую и тусклую жизнь ворвалось нечто великое, яркое, громадное. Вся кампания шла по улице и постепенно увеличивалась, обрастая выбегавшими из жилых домов, отрывавшимися от партий в ГО, окидавшими кресла перед рабочими экранами весть о том, что один из наших стал флагманом и вступил в войну с цебумами, облетела посёлок быстрее, чем огонь охватывает сухую траву под ветром. Все ряды ловил на себя взгляды, недоверчивые и полные надежд, насмешливые, откровенно глумливые, равнодушные, всякие. Улица посёлка была чистенькой, коттеджи вокруг и модульные дома в пять этажей стояли новенькие и разноцветные, а вот толпа была иной. Беспечности не было ни в ком, и одежда была иной, голых ног никто не показывал, тем более не обнажал грудь. Молодые девушки еще щеголяли в мини-юбках, а женщины постарше кутались в длинные платья. Мода была осторожной, берегущей от чрезмерного интереса и домогательств. слышались возгласы. «Это кто?» «Это флагман. Не смотрел, что ли, по СВ?» «Здесь-то им что делать?» «Да это не пануи. Это пацаны его сдали». «Годеныши! Крысы!» «Какая разница, Марат? Тут у нас тупик. К ходу нет». «Флагман нас выведет». «Ага, как Моисей когда-то. И будем мы с сорок лет бродить». Клубу добрались уже всем поселкам, а проживало в зоне СК тысяч двадцать. Внутрь веселенького павильона, белого с голубым, заходить никто не стал. Расположились сей толпой у крыльца, а Середав сбежал по ступеням и выдул речь. «Не знаю», — сказал он, — «воспитуем ли я и в порядке ли мои гены, но я офицер, я воевал, и, следовательно, по рассуждению по НОИ, потенциально опасен, и светила бы мне зона СК». Правда, я сильно сомневаюсь, что стал бы терпеть подобное издевательство. Преступник тот, кто нарушает закон, а ваша вина лишь в том, что вы якобы генетически запрограммированы на злотворение. Это полная ерунда. Убить способен каждый, независимо от состояния его генных структур. Но это же не значит, что на всей планете надо объявлять спецкарантин. Вы простые жертвы политики. Вас спешу для того, дабы пугать послушное большинство, дабы оправдывать существование ПНОИ, надо быть наивным простафилей, чтобы думать, будто локаторы-уловители ориентированы исключительно на невоспитуемых. Что ж собачья. Думаешь, что любого землежителя можно запросто отследить и в любой момент времени точно знать, где тот находится? Уверен в этом. Так что вы ничем не хуже своих однопланетян. И ничем не лучше. Мы все, обычные люди, просто кому-то очень хочется во имя стабильности и благополучия подвести всё человечество под общий знаменатель, превратить людей в стадо. Ваша вшивая администрация будет, естественно, добрыми пастырями, а психнадзор овчарками. Не выйдет! Толпа оглушительно взревела, подхватывая последние слова. И выйдет, повторил Середа. Война всё расставит по своим местам. Знаю, не все верят тому, что мы записали на кристалл, и тем не менее постоянно копируют его, дают посмотреть друзьям и знакомым. Что мне вас убеждать? Мы сняли только то, что успели, что увидели сами. А скольких злодеяний Себомов нам не довелось наблюдать. Но даже не в этом дело. Все боятся вторжения, и кто защитит землян? Овчарки из ПНОИ или дежурные пастухи из экономического совета мира? Нет! Только мы сами с оружием в руках. Мы невоспитуемые. Нас считают баранами и овечками, тупым стадом. А мы обратимся хищной стаей и так порвём жаб, что те не будут знать, куда деваться. Да ведь нам и не надо иного выбора. Пленных жабы не берут, отступать нам некуда. Всё едва отдышался, и тут же из толпы прокричали: "А что, мы должны за всех отдуваться?" "Кряхнув шея", ответил Виктор. "Может идти домой, спать перед зеркалом и аккуратно написать у себя на лбу: "Я идиот". Когда ж до вас дойдёт, что нету их и нас? Есть люди, человечество. А сибомы тем более не стану делать различия, они уничтожат всех до одного. Вторнутся они, И всем подряд придётся идти на бой, потому что выбор будет простым: или мы убьём их, или погибнем. Но вы, именно вы можете стать первыми бойцами земли, и уже никогда больше никто не загонит вас обратно в зоны полного чуждения. Вы не только сравняетесь с нормалами, но и подниметесь ступенькой выше их, ибо будете вольными, и именно вам, землежители, будут обязаны своим освобождением. "Эса моя жизнь!" Толпа забурлила, зашумела, заходила ходуном. На крыльцо вскочил огромный, до да черно загорелый мужчина, к тебе, те злое солнце. "Хватит болтать!" загремел он. "Меня зовут Григорий Збинский. Я замещал председатель экономического совета хозяйственной сферы Восточной Европы. Меня сюда сослали за то, что я выступил против свёртывания строительства суперкресеров" А мы уже тогда знали, что Себо мы наращивает влад. Это то, что сейчас творит Всемирный совет, называется предательством и вредительством, и нечего тут убеждать кого-то. Руса, ничем не убедишь. Поэтому давайте закругляться. Пусть все, кто готов идти добровольцем, идёт домой и собирается. Через полчаса соберёмся за городом. Я привезу туда все наши грузовики-автоматы. Нам бы до ксмодрома добраться, верно, флагман? В самую точку, ухмыльнулся Середа. Толпа заривела, загоготала и стала рассасываться, но заряд великого нетерпения не угас. Напряжение росло, атмосфера накалялась. У меня мурашки по телу бегают, призналась Дана. И у меня, крикнула Клоди. Эй, дети, благодушно пробасил Сбинский. Эмба вас проводит. Я сейчас столько грузовики перепрограммирую. Ждите. Середа побрёл заговорливым пембой. Да, ну, он продолжал держать за руку. Наконец-то что-то сдвинулось. Скрепучий маховик войны задел и землю, начал набирать обороты. Успеет ли он раскрутиться? За горизонтом расстилалась ровная пустыня охряного цвета, и её прорезали чистые и холодные ручьи. Зелени на тибетских высотах практически не наблюдалось. Только заросли плакучих ив возле домов оживляли суровую местность. На огромном пустыре собрались все представители негативной формации из зоны СК 1020 народу. В середидой уходила одна половина, а другая пришла провожать первую. Оглушающий гомон из слов и пения, охота и плача. последних наставлений и признаний в любви поднимался к чистому небу слабым эхом отлетая от склонов близких гор. Проводы не затянулись. Со стороны серой фабрики донёсся рокот моторов, показалось облако пыли, скрывавшее огромные грузовики-автоматы на пяти, шести, даже десяти шасси. Каждый из автоматов вмещал в свои кузова человек 200 за раз. «Грузимся!» — подал команду Середа. Приказ разнесли по толпе, и голдеж резко усилился. До отцов и матерей, подруг и жен, сестер и детей вдруг стало доходить, что прощание может быть последним. Кабин на грузовиках не было, и Середа забрался в один из кузовов с тентом веселенького оранжевого цвета. «Мы тот!» — доложил Пемба и подвинулся на скамейке. Кирилла уселся. Ванштейн устроился на пустом ящике. Клоди притулилась рядом. Дана поёрзла на твёрдость камня и живо забралась к Виктору на колени. Тот возмущался не сильно. Просигналил первый грузовик. Пронзительный, рвущий душу звук подхватили остальные машины. Кузов чуть качнуло, сдвинулись с места толстые, почти круглые колёса, и караван тронулся в путь. Дорога выдалась длинной и утомительной. Оплутав ущельями, спустившись с перевала, караван въехал в лес из серебристых сосны, чья хвоя сверкала, как фольга. За лапами сосин проглядывало горное озеро, в его изумрудной глади отражались фиолетовые и испечённые снегоми хребты, а ещё выше вздымалась индиговая гряда восьмитысячников. К космодрому выехали неожиданно. Дорога описала очередной поворот, и вдруг ущелье распахнулось в широкую долину, сплошь залитую серым металлопластом. Космопорт был велик, его куполам и шпилем подводила роскошная автострада Лхаса-Кашгар. На стартовом поле стояли в разброс зеленые полусферы и диски кораблей возле земного сообщения, а поодаль выселились гигантские рейсовые звездолеты. Грозовики остановились. Минуту спустя в кузов заглянул Сбинский. "Ну что, флагман?" весело сказал он. "Угонять будем?" "Попробуем", кивнул Середа. "Там лайнер есть. Я один точно видел. С него и начнём. Надо захватить его первым и взять пассажиров в заложники. Тогда по НУИ не решится на шторм и прочие шумовые эффекты. Лайнер я поручаю тебе. Добро!" Кивнул Збинский и спрыгнул. Вскоре моторы заурчали погромче, грузовики выкатились на поле и пошли набирать скорость. Середа набрал воздуху в грудь, собираясь вдохнуть, и тут он увидел страшное. Из-за космопорта, из-за пагаусов, из-за тополиных шеренг вдруг взмыли черные псевдогравы класса «Пума». Круглые и чуть приплюснутые. Они бесшумно опустились, окружая караван. По их обводам распахнулись овальные люки, и наружу повыскакивали молодчики в лёгких бронескафандрах с суггестрами на перевес. И тут же, второй нотой созвучия, воздух прорезали серые силуэты истребителей, многоцелевых космоатмосферников, похожих на наконечники копий, и принялись с пронзительным шипением чиркать по грузовикам голубыми лучами биопарализаторов. Парализующее излечение валило невоспитуемых, словно костяшки домино. Не останавливаться! Зарасхиреда выхватывая бласт. Вперёд! В душе росло понимание проигрыша, ощущение провала. Как вдруг с чистого тибетского неба на поле упали быстро скользящие тени. Серидов скинул голову и увидел громады звезд далётов, выносившихся из-за гор. Из стационарные биопарализаторы выпускали целые столбы, целые колонны голубого сияния, длинными светящимися киями бившие по истребителям и пумам. "Это наше!" возопил Вайнштейн, подскакивая и чуть не попадая под шальный импульс. "Это звёздолётчики из Вышка!" "Ура!" "Ура!" завопила Клоди и бросилась обнимать профессора. Из карманчика у Сидеды выдвинулся коммуникатор. требуя принять вызов. «Слушаю». «Флагман!» — произнес веселый голос. «Принимай пополнение. Пять Д-космолетов. Больше мы на Луне не нашли. И эти рейсовые, что на поле, они тоже наши». «Отлично!» — проорал Середа и поинтересовался. «Что-то мне ваш голос знаком». «Не узнаешь? Капитан Козелков, честь имею». «Благодарю за службу, капитан-командор Козелков». «Служу Земле!» — ряфнул капитан-командор. А десять минут спустя тибетский космодром отправил к Трансплутону пятнадцать кораблей подряд. Пятнадцать тысяч добровольцев сочли себя мобилизованными, а на дверях высшей школы космогации курсант штурманского факультета начертал размашисто. «Все ушли на фронт!»